Глава четвёртая. Свадьба. Фелиция Олсен. «Какое чудное утро, госпожа! День обещает быть просто волшебным!» Щебетала моя гувернантка Алисия, раздвигая тяжёлые портьеры на окнах. «Да, для меня он точно будет особенным», — сказала я, откидывая одеяло. «Ох, зря вы так спешите с этой свадьбой!» «Вам ведь только вчера исполнилось восемнадцать! Балы, кавалеры, свидания — все это впереди! Зачем вы сразу ограничиваете себя, дорогая?» — спросила женщина, сводя аккуратно выщипанные брови. Алисия вообще была воплощением идеально ухоженной женщины. Темные блестящие волосы собраны в высокую прическу, каждый локон ровно на своем месте. Светлая кожа аристократичного лица без единого изъяна и без того тонкая талия стянута корсетом настолько, что фигура этой неюной женщины может посоперничать хрупкостью с моей. Не говорите глупости, Алисия. Тут не о чем задумываться. Валериан, он такой... Да о чем я говорю? Он самый завидный жених в королевстве. После принцев, конечно. Мне очень повезло. что он обратил на меня внимание, — сказала я с мечтательной улыбкой, вспоминая своего жениха. «Об их семье ходят разные слухи. Батюшка вашего избранника, Герцог Вик, тот и вовсе славится своей жестокостью. Он трижды вдовец, и ни одна из жен не продержалась больше пяти лет. А этот его бастард. Я еще совсем девчонкой была, но помню, жуткий скандал». Какая-то простолюдинка, обвинила Виктора Даркварда в насилии. Она скоропостижно скончалась, и дело быстро замяли. Но мальчишка он так и не признал. Хоть говорят, что родство видно невооруженным взглядом. Тараторила гувернантка, азартно сияя глазами. Она обожала сплетни. Стоило ей только завести любимые темы как и без того привлекательная женщина вспыхивала каким-то восторгом. Но далеко не всегда то, что она говорила, имело под собой реальное основание. «Да? И куда он делся?» — спросила я, задумчиво расчесывая свои волосы. «Герцог?» — не поняла Алисия. «Бастард!» — уточнила я. «Никто точно не знает! Скорее всего, сгинул! Как выжить семилетнему мальцу на улице одному?» — сказала женщина, равнодушно пожимая плечами. «Какой ужас! Хорошо, что это только досужие сплетни. Уверена, что герцог Вик, как благородный мужчина и аристократ, никогда бы не оставил своего ребёнка», — заявила я, направляясь в ванную комнату. «Сегодня мне не хотелось думать о чём-то плохом. Скоро Валериан назовёт меня своей. Мысль о том, что я стану его женой, будоражила. Наша свадьба будет роскошной». Цветы, заказанные батюшкой из столичной оранжереи. Угощение от лучших поваров нашего города. А мой наряд. Кору завидовать самой себе. Слуги наполнили лохань теплой водой, и я добавила пару капель своих духов. Папа купил их на границе эльфийского княжества у одного из торговцев дивного народа. Тонкий благородный аромат цветов и свежести наполнил комнату, вызывая улыбку. Скинула сорочку и окунулась в воду, наслаждаясь ласкающими касаниями тёплой влаги. Но не стала долго нежиться. Впереди столько дел, прическа, макияж, одевания. А ещё папенька обещал мне особый подарок. Хоть мой день рождения был вчера, и я уже получила целую гору подарков, но что-то отец придержал на сегодня. Я сгорала от любопытства. но решила набраться терпения, тем более, что ждать не так долго. Суета сборов закрутила в свой водоворот, не оставляя времени на раздумья. «Госпожа, какая вы красавица!» — воскликнула Алисия, театрально вскидывая руки. «И правда, красавица, ты так похожа на маму!» С грустной улыбкой сказал вошедший в будуар отец. В руках он держал большой плоский футляр для драгоценностей. «Мне хотелось, чтобы этот день настал как можно позже. Ты такая юная, как и любому родителю мне. Трудно отпускать тебя во взрослую жизнь. Но решать тебе. Ещё не поздно всё отменить». «С тоской», — сказал он, — «Пап, ну что ты такое говоришь? Ты же знаешь, как я целый год ждала этого». «Валериан за мной целый год ухаживал», — сказала я, раскрывая объятия своему невмеру заботливому родителю. «Знаю, знаю, но тебе только исполнилось восемнадцать. Ты могла бы не спешить с замужеством», — сказал он. «Мы это уже обсуждали. Ты же знаешь, что я не отступлю», — ответила я. «Папочка слишком тряса надо мной». После смерти мамы я стала его смыслом жизни. Пару лет назад у меня проснулся дар портальщика, ну или мага пространственных переносов, если по-научному. Этот талант не очень редкий и без обучения, совершенно бесполезный. Но специалисты с образованием высоко ценятся и их используют в разных отраслях, как мирных, так и военных. Мой дар очень сильный, как у мамы. Я даже получила приглашение в столичную академию. Но отец устроил скандал и не пустил. Виола Ольсон погибла, создавая один из амулетов переноса. Моя мама фанатично любила свою работу, и папа не возражал, но однажды у них с ее напарницей-артефактором что-то пошло не так, и они не спаслись. Не помогли ни щиты, ни защитная одежда. Обе женщины взорвались вместе с неудачной разработкой. Мы с папой Очень тяжело переживали ее гибель. Папа так и не принял это, несмотря на то, что прошло уже десять лет. «Ты упрямая такая же, как она», — сказал отец, целуя меня в щеку. «У меня для тебя подарок, как обещал», — добавил он, протягивая, наконец, мне интригующий футляр. «Спасибо! Что это?» — нетерпеливо спросила я, открывая шкатулку. На шелковой подушечке лежала камея из-за молита на бархатной ленте цвета слоновой кости. Если не притрагиваться к тонко вырезанным символам, то она оказалась просто изысканным украшением. Но мне было очевидно, что это не так. Это мамина самая дорогая и любимая работа. Портал открывается простым нажатием на центральный символ. Заряжается сама за несколько часов. Координаты выхода можно просто представить. Не обязательно их чертить. Рассказывал папа, пока я любовно гладила переливающийся амулет. Не могу сказать, что он идеально подходил к моему свадебному платью, но я была твердо настроена венчаться, надев это украшение. Так у меня будет хотя бы иллюзия, что мама присутствует в этот важный для меня день. «Госпожа!» — Нам надо поспешить, — сказала Алисия, напоминая о том, что скоро должен прибыть кортез жениха. — Ты права, папа, поможешь? — обратилась я к отцу, предлагая завязать на моей шее ленточку от камеи.